Дмитрий Грешанин. Миры Артема Каменистова, Стикс. Рихтовщик. Книга третья. Угрюмые твари. Пролог. Пробираясь сквозь дремучую чещебу, белка не могла нарадоваться новому телу. Прикончив часом ранее одинокого бегуна, квас достигла таки вожделенного 14-го уровня – и её шкура развитого бегуна трансформировалась в броню лотерейщика. Толстая серая кожа покрылась роговыми пластинами, абсолютно нечувствительными даже к ножевым уколам, что уж говорить о преграждающих путь сучьях и ветках. Девушка танком ломилась сквозь них, совершенно не замечая препятствий. И что удивительно, при таком прямолинейном способе передвижения квас практически не издавала шума. Треск небрежно раздвигаемых веток случался крайне редко и гармонично вписывался в окружающий лесной шум. Такой способностью к беззвучному передвижению белка была обязана своему дару ассасина, завязанному на разгоне скрытности до космических высот. И в эту наиважнейшую для себя характеристику девушка без малейшего сожаления вбухивала все получаемые от системы очки свободного распределения, отчего ее скрытность сейчас уже перевалила за пять тысяч, в десятеро превышая практически все остальные характеристики. Но доведенный до третьей ступени дар стоил такой избирательности. Вчера она славно оттянулась в вешалке. Отыскала четверых ублюдков, чуть не изнасиловавших ее две недели назад в баре, накинула маскировку и дала волю долго сдерживаемой ярости. Ух, как она их порезала. Даже сейчас, по прошествии суток, от воспоминаний внизу живота становилось томно. Разумеется, она напала без предупреждения, подкравшись к первому со спины, одним росчерком ножа, лишила насильника достоинства, а чек рыжев под корень прямо через джинсы. И пока первый урод, обливаясь кровью, катался по тротуару и молил братанов о помощи, Она подрезала сухожилия остальной троицы и, лишив противников подвижности, без суеты расправилась с каждым поодиночке. Убивать не стала, но поглумилась знатно. До прибытия стабовой стражи кастрировала каждого и заставила всех четверых ползать в ногах и просить прощения. Скандал вышел знатный. Стража, разумеется, скрутила мстительницу. Один из четверки покалеченных парней оказался сынком какой-то местной шишки. И гнить бы белки после всего навороченного в каземате, но девушку спасло неожиданное заступничество скальпеля. Как же она потом угорала над предложением благодетеля избавить ее от личины кваза! Мол, кабель рихтовщик с радостью для нее это исполнит, нужно лишь его об этом попросить. Да сейчас! Белка не желала больше видеть похотливую морду бывшего друга, а сделавшую ее сильной личину кваза, она обогатворила и не желала с ней расстаться даже за все спораны стикса. «Так-так-так», – так", хмыкнула Белка, учуя впереди вонь лежбища и низкоуровневых зараженных. Мощным рывком она проломилась через густой ельник и выбралась на небольшую поляну, залитую утренним светом. «Потанцуем!» — облезнулась Квас, выхватывая из поясных ножен два длинных обоюдоострых кинжала. «Идите к мамочке!» На рык ее грубого голоса из высокой травы откликнулись восемь тварей. Три прыгуна и пять бегунов, самый опасный из которых оказался всего-то десятого уровня. Несколько секунд смертельного танца и, залитая кровью монстров-белка, Осталась одна в окружении затихающих трупов. Все. Самая приятная часть работы позади. Теперь предстоит нудная, но необходимая рутина. Потрошить споровики и чистить кинжалы. Но белка ошиблась. Уста имелся вожак, неожиданно нагрянувший аккурат, когда кваз, вскрыв споровый мешок первого бегуна, зарылась внутрь когтями. Атака матерого 20 двадцатиуровневого лотерейщика – застала девушку врасплох. Неуклюже нацеленный в бок врага правый кинжал угодил сочленение роговых наростов на руке твари и сломался. Вторым клинком девушка и вовсе не смогла воспользоваться, потому как челюсти лотерейщика сомкнулись на вскинутой в защитном жесте левой руке, и кинжал вылетел из разжавшихся пальцев раздробленной конечности. В следующую секунду... Белка оказалась подмята тварью и прижата к земле. Несмотря на недюжинную силу кваза, она не могла даже пошевелиться, скованная стальным захватом колени лотерейщика. Свободными руками тварь сверху принялась рвать спину несчастной. Роговые пластины оказались далеко не идеальной броней и обреченно затрещали под напором длинных когтей. Спину опалило вспышкой боли, брызнула кровь. За скрежетом терзающих броню когтей белка не расслышала хлопка выстрела и была крайне удивлена, когда уже практически задравшая ее тварь вдруг безвольно скатилась со спины и ухнула рядом в траву. Все кончено, вставай!» От ледяного спокойствия вдруг обратившегося к ней голоса пахнуло какой-то неописуемой древней жутью, на фоне которой... Смерть от лап рейщика казалась сущим пустяком. Квас подчинилась. Шипя от боли в истерзанной спине, она поднялась на ноги. «Не бойся, к тебе претензий нет», — снова заговорил высокий мужчина в длинном черном пальто, черной шляпе и черных очках на бледном, как мел, лице. «А ты кто вообще такой?» — расхрабрившись, рыкнула белка. И как здесь оказался! Это не важно! Все тем же мертвым голосом отозвался странный тип. От тебя нужна информация о рихтовщике. Он твой крестный, ты не можешь его не знать. Попыхивая сигарой скальпель неспешно наворачивал круги по улицам вешалки. Он любил вот так за рулем шикарного авто. Каратать редкие часы вынужденного безделья. Выполняя поручение ртути, с утра у несколько часов кряду вел переговоры по рации, поднимая на уши всю раскиданную по кластерам агентурную сеть. Теперь, когда дело было сделано, наживка насажена, и удочки закинуты, осталось самое сложное. Ждать. Наконец рация на соседнем сиденье пробудилась и требовательно запищала. Скальпель тут же прижался к обочине и, заглушив мотор, надавил на кнопку приема. «Шеф, тут такое, такое!» Сквозь шум помех прорезался взбудораженный голос шпика. На связь вышел тип, приставленный к белке. «Спокойно, блоха!» – рявкнул скальпель. «Эмоции по боку, докладывая об увиденном четко и по делу. Ее только что навестил Тенелов!» «Твою ж мать! Началось!» «Не понял, шеф! Повтори! Прием!» «О чем разговаривали?» «Да откуда ж мне знать-то? Я наблюдение вел с безопасной дистанции!» Блять, Толку от тебя, блоха! Ну, хоть что-нибудь смог разобрать?» Слов не понял, но по поведению кваза догадался, что Тенелов ее зомбировал. Он что-то ей передал? Да. Свой нож взамен поломанного кинжала. Что мне делать, шеф? Следи дальше за объектом. Я немедленно выдвигаюсь к тебе. Диктуй координаты.